Контекст. Глава 8. Изоляция. По сути дела, человечеству, как биологическому виду, идеализм подходит, как корове седло. Наилучшее доказательство тому – неспособность ни одной из сторон, увязших в неразрешимом конфликте в Тихом океане, добиться поставленных целей. А ведь идеалы и то и другой сформулированы так просто, понятно и привлекательно. что беспристрастный наблюдатель не может не удивляться, почему за декларациями намерений не последовало, с непреложностью рассвета по окончании ночи, перехода к последовательным действиям. Отдайте богатство тем, кто их создал. Вот идеал, способный отправить в крестовый поход всех, кто понимает его как экспроприацию собственностью землевладельцев, раздачу земли, чтобы каждая семья могла получать разумное пропитание и отказ от выплаты долгов кредиторам, давшим подграбительские проценты. Отталкиваясь от этого, китайцы ринулись вперед. Только вот они сами себя перехитрили, замахнувшись на слишком многое. Они утратили способность различать между злом, на которое ополчились, и влиятельными традициями, которые, буквально... лежали в основе образа жизни тех людей, которых они надеялись привлечь под свое знамя. Вскоре они попали в ту же яму, что и их соперники, которые десятилетиями игнорировали тот простой и очевидный факт, что для умирающего с голоду слово «свобода» подразумевает мисс Куриса или, если воображение у него богатое, здорового быка, который тащил бы его плуг. и ровным счетом никакого отношения не имеет к голосованию за депутата от той или иной партии. Аналогично солдаты царской армии во время Первой мировой войны дезертировали массово не под влиянием большевиков, а потому что им надоело воевать, и они хотели работать на своих полях. К тому же до этих рьяных поборников Красного Знамя не дошло, что пока они умирали за границей, дома разваливалось то, что они желали охранять. Поэтому они все бросили. Китай, как до него Россия, обнаружил, что окружен целым роем наследников мантии покойного маршала Тита, причем немало таких нашлось на территории самого Китая. Однако к тому времени, вследствие неумелости, расовых предрассудков против белых, ведение верных войн неверным оружием и скверной организацией, дела оппозиции или, если хотите, нашей стороны, хотя у меня язык не поворачивается, назвать эту кучку неумех нашей стороной, были настолько плохи, что одномоментный захват значительной территории не склонил чашу весов в ее пользу, только восстановил приблизительное равновесие в этом противостоянии. которая и по продолжительности, и по безрезультатности вполне способна переплюнуть столетнюю войну. Мы не можем даже со всей честностью утверждать, что этот захват стал плодом предвидения и планирования. Подвернулась возможность что-то присвоить, и мы это присвоили. Не верьте тем, кто пытается утверждать, будто существование изолы доказывает превосходство западной системы. Китайцы просто не смогли бы подмять ее под себя. Не было никаких проявлений недовольства, которые они могли бы использовать. Как разжечь ненависть к далеким, жирующим в столице землевладельцам и взяточникам, если амбиции простых людей не простираются дальше того, чтобы выбиться в первые, или занять соответствующий пост, чтобы оказаться на положении вторых? Жизнь на Филиппинах стала невыносимой задолго до гражданской войны 1980-х годов. Сложившаяся ситуация, которую некоторые ошибочно называют победой анархии, но которая, как скажет вам любой пристойный словарь, таковой не являлась, а представляла собой всего лишь распаясавшееся свободное предпринимательство, привела страну на грань окончательного развала. Среднегодовое число нераскрытых преступлений достигло 30 тысяч при населении менее 50 миллионов. С точки зрения жителей архипелага Сулу, где совершалась большая их часть, преступление, из-за которого они восстали, из-за которое в конечном итоге застрелили президента Сайха, заключалось в том, что он попытался ограничить их традиционное право резать и воровать. Это было непростительно с его стороны. Среди столь превозносимого большинства 88% голосов на референдуме за вхождение в состав США, несомненно, были и те, кто уповал, что правительство и полиция Большого Брата в Вашингтоне гарантируют им более спокойную жизнь, избавив от необходимости закрывать окна пуленепробиваемыми ставнями и рыть в саду окопы. Однако много больше было таких, кто рассчитывал, что посолы Большого Брата, права полноправного штата и миллиард долларов экономической помощи станут тем сладким пирогом, от которого они смогут отхватить жирный кусок. Ну и чьи же мечты сбылись? Ты верно шутишь, дорогой читатель. Хваленный миллиардный бюджет на восстановление до карманов туземцев не дошел. Его потратили на строительство дорог и аэродромов, на оснащение портов и военных баз. И хотя до того безнаказанно орудовавшим контрабандистам и спекулянтам бесспорно перекрыли кислород, чтобы избавиться от них, новые хозяева ввели военное положение, которое с 1991 года так и не отменили. и Изолой на том основании, что Монтана была гористой местностью, а новое приобретение изолированной островной территорией, последний штат попал из огня до вполыми. Американцам однако на тот момент отчаянно требовалось построить военные базы как можно ближе к побережью Китая и Вьетнама, поэтому Большой брат был более-менее доволен. Когда же китайцы попытались нанести контрудар, обхаживая Ятаканг, их ждало разочарование. Ятакангцы – потомки народа некогда доминировавшего в Юго-Восточной Азии, и твердо держатся традиционного милитаристского афоризма. Задумывая альянс, первым делом надо готовиться к тому дню, когда твой союзник ударит тебя в спину. То, что они азиаты, еще не означает, что они готовы пустить к себе своих желтых братьев. Не следует предполагать, как это сделал ряд известных мне пустоголовых остолопов в Вашингтоне, и того, что, стукнув головой в пол по-пекински, они решили стать второй изолой. К чему? В Ятаканге все замечательно. Это одна из великих мировых держав. К тому же, по азиатским меркам, страна эта сказочно богата и, судя по нынешнему положению дел, может до судного дня забавляться, стравливая Пекин и Вашингтон. До судного дня – ну, это, пожалуй, небольшое преувеличение. Есть одно светлое пятно в общей мрачной картине, известной как «Зона Тихоокеанского конфликта». По моим расчетам, к 2500 году или около того, мы перебьем всех до последнего представителей нашего вида, настолько безмозглых, чтобы участвовать в таком бесполезном времяпрепровождении, как война идеалов. И, если повезет, генов от них не останется, поскольку их, как правило, будут убивать в возрасте, по меркам нашего общества, слишком ранним, для того, чтобы брать на себя ответственность за деторождение. А после, ради разнообразия, мы, возможно, поживем в мире и покое. Лучше, чем что? Чада с Маллигана.